Раскачегарили пару машин, надели фрицевские мундиры и в овруч к блядям закатились. Любо браться, любо, любо браться жить. С нашим атаманом Гришей Первоглазовым не приходит стужить. При всей этой вольницы в группе сохранялись отличные товарищеские отношения и авторитет командира.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 Да и во времени вроде бы показания на пару недель разошлись. Но Лапшов, как ни странно, к этому не придрался. Может, других дел у него было много, а тупору. И сейчас, например, из бригады бравый разведчик Гриша Первоглазов. Народ интересовался, куда наш герой делся. Отвечали: отозван. Куда же его отозвали?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 В январе сорок четвертого фронт по всем признакам приблизился к партизанской зоне. Восточная часть небосвода стала постоянно заряяться зимними сполохами. Оттуда слышался все нарастающий гул. Поступил приказ о перераслокации к западу, чтобы продолжать работу в тылу врага, прерывать его коммуникации, выводить из строя живую силу и технику.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 воевать будем вместе с нашими, с нашими. Передразнивал Гошк. Ты что не понимаешь, что дело пахнет керосином? Надо когтей рвать из-за тряда. Да куда же когтей торвать? Цепеньея от дурного керосинового запаха бормотал Митя. От чертиа знает. Шиптал, снорея глазами друг ситный. Заодно только это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 летнего возраста. Сначала она не замечала ни митю, ни кошку. Видно, дел было слишком много. Партизан теперь по алфавиту продолжали вызывать косабистам, и не все возвращались в строй. До Круткина и Супонова еще очередь не дошла, и они старались скрыться от глаз капитана Ватниковой среди трехтысячной массы. начали даже бороды запускать одновременно отчаянно думали куда тикать что делать возникла даже идея пригласить капитану Ватникову на свидание в лес и вдруг однажды на построение она так запросто приблизилась к ним и даже не вглядываясь сказала с отвращением ну хватят Ваньку валять власовская сволочь оружие положить Следует за мной.